Я ни разу до этого не видела, как Джонатан водит машину. Он являл собой нечто среднее между ребёнком и отцом семейства. Руль он держал обеими руками, как будто управлял кораблём. По дороге он рассказал нам, как умер его отец. У него случился разрыв сердца, когда он шёл к дому от почтового ящика. Джонатан особо подчеркнул этот факт. Дело в том, что у его отца была астма, перешедшая потом в эмфизему. Смерть от инфаркта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 усеянная кактусами. Аризона оказалась первым местом, выглядевшим именно так, как я и предполагала. Пока мы ехали по слепящей яркому шоссе, я чувствовала себя спокойно и уверенно. Зрелой женщиной в темных очках, приехавшей помочь двум растерянным молодым людям справиться с их горем. Я подумала тогда, что уйду от Бобби и буду растить ребенка одна. «Я написал ему письмо», — сказал Джонатан. «Первое за год»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 спросила я. «А мы не собираемся устраивать большой прием», сказала Элис. «Еще должен приехать брат Неда из Манси, и, может быть, зайдет кто-то из соседей. Так что все будет достаточно камерно». А -а -а -а -а а okay. а протянула я, чувствуя, что опять брякнуло что-то не в попад. Сначала я расстроилась, а потом решила расслабиться. Элис мне не понравилась, и я отказалась от попыток убедить себя в обратном, хотя она и была... Новоиспеченный вдовой. «Может быть, хотите чего-нибудь выпить?» спросил Джонатан. Все согласились. Джонатан пошёл за напитками. Я подумала, что, наверное, вот так он и рос, предлагая чего-нибудь выпить или сыграть партию в скрабл или прогуляться в парке. Я представила себе, каким он был в два года, как отчаянно, наверное, пытался привлечь к себе внимание вечно занятой собой матери, перебивая, выкрикивая только что усвоенное слово».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 и National Geographic. Вдруг из кухни донёсся звон разбитой посуды. Я не знала, что правильнее, заглянуть туда или нет. Может быть, у Элис небольшой нервный срыв, и её сейчас лучше не трогать. Мне не хотелось проявлять бесцеремонность. В телевизоре огромный детский хор беззвучно пел словословие «Кока-Коли». Я знала слова. Это была старая реклама, которую опять стали крутить неизвестно зачем. И всё-таки я решила проведать Элис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 «Не надо со мной церемониться! Не бойтесь! Я хочу, чтобы меня последний раз в жизни обняли не ненежниче!» Я сделала глубокий вдох и прижала ее к себе. Я ощутила ее небольшие груди в бюстгальтере, ее ребра, позвоночник. Хребет у нее был. Теперь я в этом не сомневалась. «Хорошо», — сказала она, — «и еще сильнее». Я свела руки в борцовский замок и сжимала ее до тех пор,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 «В чём дело?» Он сошёл на траву и остановился в нескольких шагах от нас, уперев в бёдра сжатые кулаки, как сердитый отец. Я испытала к нему самую сильную неприязнь за всё время нашего знакомства. «Что происходит?» — спросил он. К этому времени Элис начала плакать от горя и унижения, долгие спазматические всхлипы, вырывающиеся из неё с резким сухим присвистом. «Это Элис?»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 Только потому, что не могла помыслить себя без углового шкафчика, я смеялась над всем пустым и ничтожным.